Молитвами, Богу родицы, спаси, спаси нас, Трцыте, Богу, коль страшна дела твоя, Во множестве силы Твои я сожу тебе в твои твоих. Молитвами, Богу родицы, спаси, спаси нас. Да земля да поклонится тебе и поет тебе, да поет же имени твоему высней. Молитвами, Богородицы, спаси, спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитвами Богу спаси, спаси на...